Мэтью Джей Кирби. Валгалла. Сага о Гейрмуне. Исполняет артист Юрий Титов. Часть первая. Простой нож. Глава первая. Волки появились, едва благородный олень упал. «Сколько же эти твари выслеживали нас!» — подумал Гейрмун. Пущенная братом стрела застряла у оленя в боку. Раненое животное с ревом помчалось прочь, оставляя кровавый след. Погоня продолжалась довольно долго, пока олень не растянулся наконец на раннем снегу и не испустил дух. Его предсмертные крики и запах крови разнеслись по окрестным долинам и холмам. Для волчьей стаи они были сродни зову боевого рога для воинов. «Сколько их там?» — спросил Хаммун. Геермун всматривался в лес, успевший подернуться сумеречной дымкой. Быстро темнело. Равнинные дубовые рощи, просматриваемые насквозь, давно сменились густым горным лесом, где могли скрываться любые хищники. Молчаливые стволы сосен и берез тонули во мгле, чем-то похожие на столбы усадебного дома, в который Геермуна с братом никто не приглашал. В этом доме не пылает очаг не горят светильники из мыльного камня. Если у него есть хозяин, тролль или дух, он не возьмет братьев под защиту». «Я насчитал пятерых», — не дождавшись ответа сообщил Хаммун. «И это лишь те волки, что захотели показаться». Гейрмун выхватил меч, взяв в другую руку топор. «А в лесу может прятаться вдвое больше». «Прятаться?» — хмуро переспросил Хаммун тебя послушать, волки смекалисты, как разбойничья шайка». «В каком-то смысле так и есть», ответил Гейермун. Он заметил вожака стаи, волчицу. Волчица словно нарочно выбралась на открытое место, желая заглянуть ему в глаза и убедиться, что ей все известно о нем и его брате. Шерсть на загривке стояла дыбом, шкура была цвета сплавного дерева. Волчица была велика, Однако в ее стае имелись волки и покрупнее. Значит, ее правление основывалось не только на силе. «Пусть эти волки и не плавают на ладьях, но они не уступают викингам». Хаммун продолжал ухмыляться. «Ты еще скажи, что они попытаются взять нас в клещи?» «Непременно попытаются». В Видя презрительную усмешку брата, Гейермун не выдержал. «Если бы ты поменьше наливался элем и вместе с отцом поменьше поддакивал ярлом то знал бы охотничьи повадки волков. Хаммун перестал смеяться, но ничего не сказал. гейермун знал, почему. Какими бы правдивыми ни были его слова, старший брат-близнец спросит с него за оскорбление, но не сейчас, ибо сейчас им грозит опасность. Часть волков приблизились к братьям на несколько шагов. Звери шли, пригнув головы, кривя губы и угрюмо рыча им нужен олень сказал хамун пожалуй стоит отдать добычу геймун посмотрел на убитого оленя молодого самца не успевшего побороться за стадо самок невзирая на раннюю зиму олень еще не сбросил рога крупные пригодные для полезных поделок гладкая красная шкура не утратила шелковистого блеска «Да и мясо наверняка вкусное и сытное». «И ты отдашь?» — спросил Гейермун. «А ты готов помереть из-за оленя, когда наши кладовые ломятся от мяса?» Гейермун призадумался. От усадебного дома в Авальснесе братьев отделяли три дня пути. Их первоначальное желание немного поохотиться на мелкую дичь быстро сменилось более чистолюбивыми замыслами однако крупная дичь в местах попадалось редко, и братья отправились вдоль Олфьорда, на северо-восток, после чего углубились в холмистую местность, что простиралось к юго-западу отселение Оллун, близ границы с Хордоланом. Но доселение, их единственного прибежища, если охота окажется неудачной, было больше дня пути. Ветер не доносил до ноздрей Гейрмуна запаха дыма очагов. Только аромат деревьев и терпкий запах мокрой земли под снегом. «Мы забрались сюда, потому что тебе захотелось добыть крупного оленя», напомнил брату Гейрмун. «Но только не ценой моей жизни или твоей». гермун был склонен согласиться с братом, но в этот миг вдруг снова появилась предводительница стаи. Холодная и молчаливая, словно туман, наползающей со стороны нильфхейма она подошла ближе чем остальные волки потом так же быстро волчица скрылась из виду но гейермун успел заметить в желтых глазах угли муспельхейма пламенная бесстрашие и голод не только колень ему мясу волчица была знакома с двуногими охотниками и сама охотилась на них геймун почувствовал безжалостную ненависть хищницы к двум людям, посмевшим вторгнуться в ее горы и лесные владения. Однако здешние горы вовсе не принадлежали волчице, равно как и олень не был ее добычей, и ей надо это показать. «Если мы убежим, они нас выследят, и на ночлеге вцепятся в горло», сказал Гейермун. «Да брось ты», — отмахнулся Хаммун, но его слова звучали неубедительно. Могу побиться об заклад, что жители Оллуна хорошо знакомы с этой волчицей. Если и так, то что?» Гейрмун повернулся к брату. «Они из Ругалана и верны нашему отцу», — хмуро напомнил он. «А ты в один прекрасный день станешь их конунгом». В ответ на упрек хамун выпрямился во весь рост. Гейрмун поспешно замолчал, не став говорить брату, что сейчас на кон... Поставлена его честь, и решается его судьба. «Давай, брат!» Гейрмун улыбнулся и вскинул руки, сжимавшие меч и топор. «Хочешь сражаться? Или предпочтешь договориться, предложив им оленя?» Спросил он, кивнув в сторону волков. «Они с радостью предложат условия, да только не в нашу пользу!» хамун быстро снял со спины лук. «Можешь удивляться, брат!» но в странствиях я кое-чему научился. Он вытянул из колчана стрелу и вложил в лук. Например, я узнал, что с морем невозможно договориться, какие дары ему не предлагай. Не надо быть охотником, чтобы понять, то же применимо и к волкам. Целься точнее, чем целился в оленя, попросил Гейрмун. Тогда отгоняй их от меня, чтобы не мешали. Гейрмун встал спиной к Хаммуну, Братья широко расставили ноги и приготовились к бою. Волки начали ходить кругами, выискивая слабые места в обороне людей. Из волчьих пастей валил густой пар, растворяясь в воздухе. За это время заметно стемнело, что давало хищникам дополнительные преимущества. Наконец, двое волков с разных сторон бросились на людей. Гейерман услышал гнусавое пение тетивы, быстро сменившееся визгом. Пригнувшись, он взмахнул мечом. Волк метил в его левую руку, державшую топор. Гейрмун взмахнул топором, ударив волка по левой передней лапе. Зверь отступил, хромая. Окровавленная лапа держалась на тонкой полоске кожи. Гейрмун обернулся через плечо. Волк, убитый братом, лежал, уткнувшись мордой в снег. Стрела вонзилась в него между шеей и плечом. Меткий выстрел. Смерть наступила мгновенно. «Отлично, брат», — похвалил Гейрмун. «Что с твоим?» «Отвоевался. Но нам...» К ним устремилось четверо волков. Еще трое или четверо ходили кругами, готовые прийти на подмогу сородичам. Хамун выпустил стрелу и тут же потянулся за другой. В это время Гейрмун замахнулся топором, метя в голову первому волку. Готовившемуся атаковать брата, Хамун выстрелил но не совсем удачно. Раненый волк откатился назад, кое-как встал на лапы и снова упал. Тот, кого ударил Гейрмун, тоже откатился и замер на снегу. «Сзади!» — крикнул хамму, натягивая лук. Гейрмун пригнулся, и сейчас же над ним просвистела стрела. Вслед за глухим ударом послышался виск, но Гейрмуну было некогда оборачиваться и смотреть. На него прыгнул четвертый волк. Гейрмун не успел взмахнуть ни мечом, ни топором. Волк придавил его собой. Защелкали волчьи зубы. В ноздри ударило зловонное волчье дыхание. Гейрмун выставил правую руку, прикрывая горло, и волк сейчас же ее схватил. Зубы впились в плоть, прокусив кожаную и шерстяную одежду, а затем и кожу. Такие зубы способны перекусить кость. Гейрмун выпучил глаза и оглушительно заорал в волчьи уши. То сделал и Хаммун. И вдруг волк дернулся и отпустил руку Гейрмуна. Зверь проковылял несколько шагов, цепляясь лапой за стрелу, торчащую из глаза. Хаммун бил вблизи, вонзив стрелу, как кинжал. А потому стрела не проникла в мозг и не убила волка на повал. Не сводя с волка взгляда... Хамун выхватил другую стрелу и добил противника. Раньше, чем Гейрмун поднялся на ноги, к братьям, увидев узкую брешь в обороне, кинулся пятый волк. Скользя по снегу, оставляя кровавые следы, Гейрмун кое-как встал, но не успел помочь брату. Волк вылетел на Хамуна, впился в правую руку и опрокинул на землю. «Нет — Нет! — закричал Гейрмун. Он не мог дотянуться до меча и потому бросился на волка с топором, держа топорище обеими руками. Ударив зверя по спине, Гейрмун перерубил волку позвоночник. Волк взвыл и попытался убежать, волоча, ставшие бесполезными задние лапы. Гейрмун быстро оборвал его мучение и повернулся, готовый отразить новое нападение. Но на братьев больше никто не нападал. Неожиданно для них битва с волками — окончилось. Стая попросту исчезла, возможно, только на время, бросив убитых и раненых сородичей. Подобрав земле меч, Гейрмун добил двоих волков, что еще корчились в судорогах и скулили от боли. Тогда-то он и заметил волка с почти отсеченной передней лапой, последнего, кто атаковал Хаммуна. Даже страшная рана не помешала волку с еще большей свирепостью снова броситься в бой. А может, волк знал, что обречен, и решил встретить судьбу со скаленной пастью. То и другое Гейрмун счел проявлением доблести. Он опустился перед волком на колени, испытывая неподдельное восхищение, которое незаметно сменилось сожалением. «Они ушли», — сказал Хаммун. В словах брата ощущался вопрос. Гейрмун кивнул. «Они вернутся?» «Непременно», — ответил Гейрмун, — «но не сегодня». «Как твоя рука?» «Покалечена». Гейрмун посмотрел на раненую руку и заметил что-то белесое, торчащее из рваного, окровавленного рукава. Поначалу он принял это за обломок кости, но вскоре понял, что ошибся. Это был всего лишь волчий зуб. Гейрмун вытащил и подержал на ладони белый волчий клык с сокровавленным корнем. «Я буду жить», — сказал он и повернулся к пристально глядящему на него Хаммуну. Глаза брата еще сверкали угасающим неистовством битвы, но на боку Хаммуна расплывалось кровавое пятно. «А ты?» — спросил Гейрмун. Хаммун перевел взгляд с руки брата на свой бок. «Я тоже буду жить. Кровь всегда усугубляет истинное положение вещей. Ты уверен?» Хамун сглотнул ком в горле и кивнул, затем обвел взглядом поле битвы. Другой рукой Гейрмун коснулся волчьей туши, вдавив пальцы в густую шерсть. Под нею скрывалось отощавшее тело с выступающими ребрами. «Эта стая сильно оголодала», — сказал он. «Уже и зубы шатаются. Напавшие волки не были кровожадными, злобными или мстительными». Стая дошла до отчаяния. Однако Гейрмун знал, это ничего не меняет. Он зажал в кулаке волчий зуб. Даже если вызов и гнев в глазах предводительницы стаи ему привиделись, земли Ругалана оскудели добычей и не могли прокормить каждое брюхо. Бой и смерть были неминуемы. Гейрмун встал. Надо устроить привал, развести костер, промыть раны, и содрать шкуры со зверей. Утром двинемся в обратный путь. Хаммун рассея накивнул. Солнце уже почти зашло. Последние светлые минуты братья потратили на расчистку места под костер и ночлег, и рубку сухостоя. Гейрмун подтащил волчьи туши к костровой яме. Хаммун взялся развести огонь и достал затейливо украшенное кресало, привезенный из совместного с отцом путешествия на восток в финские земли. На сверкающей бронзовой рукоятке кресала были вырезаны фигуры двух всадников, мчащихся друг на друга. Но при всей внешней красоте кресала брата не давала таких искр, как простое стальное кресала гермуна Хаммун делал попытку за попыткой. Его удары кремнем были слабыми и бесполезными. Гейрмун уже хотел вмешаться, когда над трутом появились струйки дыма. Хаммун медленно встал. Судя по всему, ноги плохо его держали. «Ты неважно выглядишь», — сказал брату Гейрмун. хамун кивнул. «Мне что-то...» — он не договорил. «Садись. Сейчас осмотрю твою...» Словно рогожный куль, хамун повалился на землю. Гейрмун подбежал к нему. «Посмотри на меня!» — потребовал он, похлопывая брата по бледной щеке. «Посмотри на меня!» Но глаза Хаммуна тупо вращались под полузакрытыми веками. Гейрмун ощупал одежду на раненом боку брата, мокрую и отяжелевшую от крови. Тогда он ножом разрезал слой за слоем и обнаружил глубокую рану чуть ниже подмышки, откуда лилась кровь. Покусывая губы, Гейрмунд смотрел на рану, затем поспешил к костру. Он сунул лезвие топора в разгорающийся огонь и наполнил снегом чашу из мыльного камня. Чашу он оставил возле костра, греть талую воду, а сам вернулся к брату и, как мог, попытался остановить кровь, зажав рану ладонями. — Ну и дурень ты, Хаамун! — прошептал он. Вода быстро согрелась. гермун плеснул из чаши на рану, промывая ее, потом вынул из огня топор и проверил, хорошо ли нагрелось лезвие, бросив на металл горсть снега. Снег зашипел и мигом испарился. «Не знаю, слышишь ли меня сейчас», — сказал Гейрмун, вставая над братом. «Но крепись, братец, будет больно». Он нагнулся, поднял руку брата, полностью обнажая раненое место и плашмя, Приложил лезвие топора к ране. Хамун застонал, но не вздрогнул, когда горячий металл обжег плоть. Над раной взвился дымок. Запахло паленым мясом. Гейрмун чуть не задохнулся, хорошо зная, чем вызван удушливый запах. Немного обождав, Гейрмун отвел топор, успевший слегка прилипнуть к коже брата. Он облегченно вздохнул, увидев, что жуткая рана перестала кровоточить. Оставалось надеяться, что кровь не хлынет внутрь, в живот и под ребра хамуна Случись такое, он уже не сможет помочь брату. Гейрмун свернул полотняный лоскут, вылил туда остатки медовухи из бурдюка и приложил к ране. А чтобы лоскут не сполз и медовуха впиталась в рану, привязал руку хамуна к боку. «Теперь надо думать, как вытаскивать тебя отсюда», — сказал Гейрмун, разглядывая туши убитых волков. Он выбрал двух самых крупных зверей, среди которых был и волк с полуотсеченной лапой и содрал с них шкуру. Делал он это старательно, но быстро, применяясь к походным условиям. Дома он бы обязательно располосовал волкам животы и лапы, чтобы распластать куски шкур. Но для нынешнего замысла шкуры ему требовались целиком, что требовало времени, усидчивости и силы. Гейрмун начал слаб, делая короткие надрезы, после чего принялся отделять шкуру от туши, будто снимал с ног задубевшие сморщенные кожаные чулки. Порою приходилось наваливаться всем телом, чтобы сдернуть шкуру с окоченевшей туши. Невзирая на холод, Гейрмун взмок от пота. Наконец, в его распоряжении оказались два длинных мягких меховых колпака. Все тем же топором, Гейрмун срубил две молодые березы, стволы которых были толщиной с его руку. Стволы он перерубил пополам, укоротив все четыре части подрост брата. Затем разложил шкуры от носа до хвоста и в каждую засунул по два шеста. Когда Гейрмун развел шесты, они натянули шкуры, образовав подобие саней, прочных, мягких, И защищающих от холодного воздуха и снега эти наспех сделанные сани, гельмун подтянул к брату и осторожно перекатил хамунна на них. туда же он положил лук и другое оружие брата надежно все закрепив. Теперь можно было трогаться в путь. срываться с места ночью опасная затея, но дожидаться утра было еще опаснее. Гермуна тревожили не столько волки, сколько состояние Хамуна. Брату требовался опытный лекарь, способный уберечь рану от загнивания. Чем раньше они доберутся до Авальснесса, тем лучше. Любое промедление могло погубить Хамуна. Туши, лишившиеся шкур, Гермун оставил на случай возвращения волков. Он знал, голодные волки иногда не брезгуют мясом сородичей. Если нет «Пусть попируют олениной». Гейрмун вырезал несколько крупных кусков на пропитание себе и брату в пути. Остальное пойдет волкам. У Гейрмуна при себе была толстая веревка, которой он обычно связывал лапы убитых волков. Сейчас он соединил ею крест-накрест передние концы шестов. Получилось нечто вроде упряжи, которую он перебросил себе через грудь и плечи основная нагрузка приходилась на спину оставляя руки свободными и позволяя выравнивать шесты и не давать саням западать на бок прявшись и сделав первый шаг гермун едва не упал ему в общей сложности предстояло тащить раненого брата две волчьи шкуры и березовые шесты тор даруй мне силу прошептал гермун стараясь устоять на ногах еще через мгновение Он двинулся в обратный путь.